Глава восьмая. Искупление мадам де Ку-Левен. Граф Дон Хуан де Ла Фуэнте из Медины полулёжа на кушетке возле открытых кормовых иллюминаторов в своей роскошной каюте на корабле Эстремадурра, лениво перебирал струны украшенной лентами гитары и томным баритоном напевал весьма популярную в те дни в Малаге игривую песенку. Дон Хуан де Ла Фуэнте был сравнительно молод. Не старше 30 лет. У него были тёмные, бархатистые глаза, грациозное движение, полные яркие губы, крошечные усики и чёрная испаньолка. Изысканные манеры его дополнял элегантный костюм. Лицо, осанка, даже платье всё выдавало в нём лостолюбца, и обстановка этой роскошной каюты на этом большом широкопушечном галеоне, которым он командовал, вполне соответствовала его изнеженным вкусам. але кофе зелёные переборки украшала позолочённая резьба, изображавшая купидонов и дельфинов, цветы и плоды, а все пилярисы имели форму хвостатых как русалки, инкариатит. У передней переборки великолепный буфет ломился от золотой и серебряной утвари. Между дверями кают левого борта висел холст, запечатлённый на нём Афродитой. Пол был устлан дорогим восточным ковром. Роскошная скатерть покрывала квадратный стол, над которым свисала с потолка массивная люстра чеканного серебра. Вsетки на стене лежали книги искусства любви Авиджи, Сутерекон, сочинения Боккаччо и Поджо, свидетельствуя о пристрастии их владельца к классической литературе. Стулья, так же как и кушетка, на которой возлежал Дон Хуан, были оббиты цветным шефьяном с тиснённым золотым узором. И хотя в открытые кормовые элиминаторы задавал тёплый ветерок, неуспешно гнавший галеон вперёд, а воздух в каюте был удушлив от крепкого запаха амбры и других благовоний. Песенка Дон Хуана оскволяла плотские утехи и сокрушалась о тяжести его святейшеству папы римского обречённого среди окружающего изобилия на безбрачие. Дон Хуан исполнял эту песенку для капитана Блада. Тут сидел возле стола, опершусь от него локтем, положив ноги на стоящий рядом стул. Улыбка, словно маска, под которой он прятал отвращение и скуку, застыва на его смуглым горбоносом лице. На нем был серый, камлотовый, отделанный серебряным кружевом костюм, извлеченный из гардероба самого Дона Хуана. Оба они были примерно одного роста и возраста, и одинакового телосложения, и черный парик, добытый из того же источника». Целая цепь непредвиденных событий привела к возникновению этой совершенно невероятной ситуации. Заклятый враг из Испании оказался почётным гостем на борту испанского галеона, неуспешно устремчивого носом в воды Карибского моря, держа курс на север, с надвесными ветреными островами в милях двадцати на траверзе. Оговоримся сразу, томный Дон Хуан, услаждавший слух капитана Блада своим пением, ни в малейшей мере не догадывался о том, кого именно он развлекает. Историю о том, как Питер Блад попал на этот галеон, пространно и добросовестно, с ота метельными подробностями изложенную Джерми в судовом журнале, мы постараемся описать здесь вкратце. Либо позволим себе ещё раз напомнить читателю, в этой хронике мы предлагаем его вниманию лишь отдельные эпизоды или звенья бесконечной цепи приключений пережитых капитаном Бладом. во время его совместного плавания с обессменным шкипером и верным другом Джерми Питтом. Недели назад на острове Маргарита, в одной из уединённых бухт, которая производилась к рингованию флагманского корабля Арабелла, солю очистки его киля от наросшей на нём дряни, кто-то из дружественных капитанов бладо карибских индейцев принёс ему весть, что в бухту Карьяка пришли испанцы. ловчии жемчуга, и собрали там довольно богатый урожай. Прочь отстоять такому соблазну было слишком трудно. В левом ухе у капитана Блада поблескивала крупная грушевидная жемчужина, стоившая баснословных денег и представлявшая собой лишь незначительную часть фантастической добычи, захваченной его корсарами в подобного рода набеги на Рио-де-Жанейро.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 И месяц назад их случайно прибило к берегу в тот момент, когда, истощив все запасы провизии и пресной воды, они уже видели себя на краю гибели. После этого они не отважились больше пускаться в море и кое-как влочили свои дни на острове, питаясь кокосовыми орехами, ягодами и диким бататом в перемешку с мидиями, крабами и креветками, которых ловили на берегу между скал.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 казалось в хорошем состоянии. И загрузив в неё изрядный запас батата и черепашиного мяса, собственноручно прокопчённого им на костре, и наполнив имевшиеся на ней бочонки пресной водой, капитан Блад вышел в море вместе со своими испанцами. По солнцу и по звёздам он держал курс на восток к Табага. рассчитывая найти пристанище у тамошних голландских поселенцев, не отличавшихся враждебностью. Впрочем, осторожности ради он сказал своим догерчувым спутникам, что они держат путь на Тринидад. Но ни Тринидада, ни Табага им не суждено было увидеть. На третий день, к великой радости испанцев и некоторой досаде капитана Блада, их подобрал испанский галеон Эстрамадура.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 Она показалась ему отталкивающей. За элегантной внешностью и изысканными манерами испанцы угадывался повесая распутник. Однако Пётр Амблат должен был же таить эти чувства в своей груди. В безопасности ради ему нельзя было испортить хорошее впечатление, произведённое им на капитана, и принаравливаясь к нему и к его офицерам, он держался столь же развязного тона. Всё это привело к тому, что пока Испанский легион почти заштилевший у тропиков и еле-еле полз к северу, поставив всю громаду пруссов, часто совсем без жизни на свисавших с риф, между доном Хуаном и доном Педро сложилось нечто вроде дружбы. Многое восхищало дона Хуана в его новом приятеле, сразу бросавшееся в глаза силой мышцы, крепостью духа дона Педро, его глубокое знание света и людей.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 вести его закованным в кандалы. Догадаешься кто не будет о том, кто он такой? И пока командир корабля, стараясь его развлечь, докучал ему своими игривыми пешенками, Пётр Блад забавлялся в душе, рассматривая с юмористической стороны немыслимую эту ситуацию и мечтая вместе с тем обрести первой же возможности положить ей конец. Когда пение оборвалось, и Дон Хуан взяв из стоявшей рядом серебряной шкатулки перуанскую конфету, отправил её в рот и принялся жевать, капитан Блад заговорил о том, что занимало его мысли. Пинасу, на которой он спасался вместе с беглыми испанцами, галеон тащил за собой на буксире, и питер Блад подумал, что настало время снова ею воспользоваться. У нас сейчас на дрейферзе Мартинека, заметил он.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 Но при таком спокойном море я легко могу добраться до берега в той же Пинасе. А что вы скажете, Дон Хуан, если я распрощаюсь с вами сегодня вечером? Дон Хуан был явно огорчён. Ну, почему вдруг такая спешка? Разве мы не договорились, что я доставлю вас на Сен-Мартен? Да, конечно. Но подумав хорошенько, я вспомнил, что корабли редко заходят в эту гавань.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 Перестал набивать трубку душистым табаком из стоявшего на столе сосуда. У вас есть дела на Марегаланте? Он был так оживлён, что на секунду отвлёкся от основной темы разговора. Что может связывать вас с французами в такое время, как сейчас? Дон Хуан загадочно улыбнулся. Ну, дела военные, друг мой. Я же командир военного корабля.